Глава восьмая «Нина Александровна», — говорит Настя строгим голосом, — «давайте не будем усугублять ситуацию. Мы сейчас все на взводе, но нужно стараться сохранять спокойствие, чтобы не наделать глупостей». Настя пошла со мной, и она держится молодцом, а я вот на маму даже смотреть не могу. Взгляд поднимаю и дрожать начинаю, даже слово произнести не могу. Мама всегда имела надо мной такое влияние. Я замыкаюсь, закрываюсь и теряю себя. «Усугублять ситуацию?» – кричит моя мама. «Да я смотреть не могу на нее! Женихом родной сестры! Совести нет! Я ее так не воспитывала!» «Да что вы говорите?» Неожиданно переключается Настя, а сама машет мне рукой, чтобы я быстро зашла в квартиру. «Это ужасно!» Я сама была в шоке, когда узнала. Дальше мама резко переключается на свое любимое состояние. Я жертва, жалейте меня. Она упоительно рассказывает Насте, что не так меня растила и вообще не знает, почему я такой стала. Наверное, это все пагубное влияние интернета и телевизора. Настя, конечно, соглашается и рассказывает какую-то историю про то, как интернет плохо действует на юные умы. Говорит о том, что раньше трава была зеленее, а молодежь лучше воспитана, и что я и Настя вообще потерянные поколения, и головная боль родителей. А я тем временем бегу в свою комнату и собираю вещи, хватаю все, что покупала для работы, а еще кое-что из одежды. Стараюсь складывать все компактно и быстро. Не думала, что придется вот так в спешке собираться, но сердцем чую, что вернусь сюда не скоро. Иду к выходу. Слышу, как мама в слезах Настя рассказывает, как она ночей за меня не спала, как я ее мучила. Вообще я была ужасным ребенком и доставляла массу проблем. Прохожу мимо кухни и тут замечаю Олю, которая сидит за столом, и презрительно смотрит на меня. Хочется броситься к ней и просить прощения, но потом я беру себя в руки. Ей это не нужно. У нее есть мама, а еще жилье и работа. У меня нет ничего. Ее жених ей изменил, и это ужасно, но ей даже поддержка моя не нужна. Я не знала, что он твой жених. Говорю тихо и еле слышно. «Даже не подозревала, что вы знакомы». «Наплевать!» Оля ехидно улыбается. «Не имеет значения». «Не похожа она на несчастную невесту. Не похоже. Вот сейчас я это прекрасно понимаю. Тут кроется что-то большее. Но времени разбираться нет, потому что мама тащит бедную Настю в квартиру, чтобы подробнее рассказать о том, как я уничтожила семью и навлекла позор на весь род». «Как ты могла?» Обращение уже ко мне, но я пропускаю мимо ушей. Бегу в подъезд, проталкиваясь рядом с мамой. «Она же твоя сестра!» Не вижу смысла что-то объяснять. Она никогда меня не слышала и не слушала. Сейчас лучший вариант для меня – это уйти. «И не возвращайся!» – кричит мама мне вслед. «Не вернусь!» – не выдерживаю я, когда стою уже на пролете лестницы. «Куда возвращаться?» «Вы даже мне слово сказать не дали!» «А что тут скажешь?» – трясет рукой мама. «Совести у тебя нет!» «Ты всегда мне завидовала!» – кричит из квартиры Оля. «Завидовала!» – я киваю. «Конечно, завидовала!» «Потому что я от мамы и слова доброго не слышала!» «Только то, какая Оленька хорошая!» «Только то, какая у меня идеальная сестра!» «Ни одна из вас даже жизнью моей не интересовалась!» Я не знала, что Марат – жених Оли, не знала. Хотя бы одна из вас поинтересовалась о том, как я себя чувствую. Как ты? Вылетела Оля на площадку. Ты свадьбу мне сорвала! Мой жених! Жених? Я нервно сглотнула и тряхнула головой, пытаясь отстраниться от происходящего вокруг. Оля, а с кем ты встречалась, пока я была с Маратом? С кем ты ночевала? Я внимательно смотрела на Олю, потом на маму. Даже выражения лиц были одинаковые. Недовольные, губы поджаты, молчат. Настя тянет меня вниз по лестнице. — Идем скорее, — говорит подруга. — Я уже втащить им хочу. не люди какие-то, зла не хватает. Я не такая интеллигентная, как ты, могу и побить. — Ты не понимаешь, — говорю я, пока мы быстро бежим вниз по ступенькам. — У моей сестры любовник. Она с кем-то ночует. Полли!» Настя останавливается у подъезда. «Забудь! Они больные! Нездоровые! Я не знаю, как ты вообще жила в этой семье!» «Ты права. Мы быстро идем по улице, будто за нами гонятся. А я тем временем пытаюсь сопоставить в голове все, что произошло. Моя сестра не просто хотела мне помочь, чтобы я с кем-то начала отношения. Ей и самой нужно было прикрытие. Пока я была за городом с ее женихом, Она тоже с кем-то отдыхала. Конечно, это не отменяет того факта, что Марат ей изменил. Вот только Марат не похож на того мужчину, которому изменяют. Я ехала в небольшом автобусе. Тут сильно пахло бензином, а еще не свежими продуктами. Из вещей у меня была небольшая сумка с инструментами и материалами для маникюра, а также рюкзак с одеждой. Даже не верится что вся моя жизнь уложилась в пару сумок. Внутри была такая болезненная пустота, что я не могла дышать. Несколько раз еле сдержала слезы, не могла понять, почему так хочется плакать. Головой понимаю, что эти изменения к лучшему. Мне станет лучше, если я уеду, начну новую жизнь. Вот только как можно уехать от своей семьи, даже не попрощавшись? Да, они не идеальные, но они — моя семья. Пусть Оля сейчас на меня обижена, но я считаю, что таким не разорвать родственные связи. Мы вместе росли всю жизнь. От этого и больнее всего. Она даже не захотела узнать о том, что произошло. О том, как все случилось. Сердце щемит так, что хочется кричать. Но я продолжаю лишь тихонько всхлипывать и смотреть в окно. Мимо проносятся машины, деревья, уносят вместе с собой мою старую жизнь. «Друзей не водить, оплата раз в неделю, после десяти не шастать и душ не принимать», рассказывает мне условие хозяйка, у которой я хочу снять комнату. «Я не приемлю шума по ночам. Ложусь рано. Мой режим требуется соблюдать». «Я работаю до девяти вечера», — говорю я и смотрю на небольшую комнатку. Пожухлые обои с цветами, подклеенные скотчем по швам, кровать, шкаф и маленький письменный стол с отколотой по краю столешницей и потрескавшимся лаком. На столе маленькие часики и искусственный цветок в стакане. Пытались украсить, а выглядят жалко. Ковер на полу потрепался и пахнет сыростью. «Кем работаешь?» – прищурилась женщина. «Мне тут неприличные не нужны». «Я мастер маникюра», – натянут улыбаюсь, надеюсь, такое для нее прилично. «Мастер маникюра», – повторяет женщина и рассматривает так, будто я вру. «Точно? А то была у меня тут одна массажистка, так и я ее быстро метлой выгнала». «Точно, я работаю и все». Никаких гулянок и друзей. «Ну ладно», — кивает женщина. «Если устраивает, то плата вперед». Я отдаю ей деньги и понимаю, что у меня осталось совсем немного. Из-за неожиданного переезда мне пришлось купить себе кое-что из одежды. Я забрала только самое необходимое, а на улице стало холодно. Дни сливались в один. Я даже не замечала, какой день недели. Мне очень повезло, потому что Настя порекомендовала меня своим знакомым, и я довольно быстро заполнила записью почти весь день. С утра до вечера я работала, а затем приходила в комнатку и ложилась спать. В редкие моменты прогуливалась по парку, который был рядом с домом. Но оставаться наедине со своими мыслями было непросто. Я несколько раз порывалась позвонить маме или Оле, но останавливалась. Один раз звонил отец. Разговор вышел нескладным и сухим. Мама представила все так, будто я ушла сама. Не попрощалась. Отец, конечно же, обиделся. Я не стала ему подробно рассказывать о том, что случилось. Просто сказала, что все у меня хорошо. Быстро попрощалась и поняла, что снова мы поговорим не скоро. После разговора снова всколыхнулись воспоминания о боли, Маме, а еще о Марате. О человеке, который сделал мне так больно. Неужели я все придумала? Неужели этот человек хотел просто со мной развлечься и отпустить? Он знал, кто я, знал, чья я сестра. Вначале он отстранился, когда узнал. А потом... Потом что-то изменилось? Нет, я все придумала. Еще оправдание жестокому и безнравственному человеку. Такое не прощают. Оле больно, и она не хочет меня видеть. Надеюсь, она найдет достойного человека, с которым будет счастлива. Подаюсь порыву и достаю телефон. Я не любитель соцсетей, но у меня есть там аккаунты, правда, без фото, потому что захожу крайне редко. Открываю Олину страницу и замираю. Самым первым я вижу пост. На фото она и Марат. Оля улыбается и жмурится от счастья. Рядом Марат, обнимает ее одной рукой, а ниже подпись. Осталось два дня до моего самого счастливого дня. Нервно листаю комментарии. Поздравления, пожелания счастья, любви. Вижу, что в комментариях пишут про романтическое путешествие. Нажимаю видео, которые были выложены сегодня. Там Оля, как всегда красивая и смеющаяся, рассказывает о последних приготовлениях к свадьбе, о том, что ее жених пообещал какой-то невероятный сюрприз, и она ждет. Гадает, что он такое ей предложил. Предлагает оставить в комментариях варианты сюрприза. Вытираю слезы. Не понимаю, почему так обидно. Читаю комментарии. Там предполагают, что это украшение. Некоторые говорят, что дом. Не хочу читать дальше. Закрываю соцсеть и убираю телефон. Она его простила. Его! Чужого мужика, который ей изменил. И не простила меня. Свою родную сестру. Стою с лавочки в парке. Пора идти на работу. Нужно взять себя в руки и обо всем забыть. Занимаю рабочее место. Все вытираю. Скоро придет клиент. Поворачиваю голову и вижу в окно, как к зданию подъезжает красивая спортивная машина. «Добрый день!» – здоровается клиентка и садится на свое место. «Крутая машина, правда?» «Добрая», – я улыбаюсь. «Да, очень красивая». «А водитель просто шикарен», – говорит девушка, и я снова поворачиваюсь к окну. Сердце ухает в пятки. Из машины выходит Марат.